Глава тридцать Руслан. На часах уже было четыре утра, а наши поиски ничего не принесли. Я даже не знал, в каком направлении двигаться дальше. Еще неприятный разговор с мачехой не давал покоя. Пока меня не было, Олег, как всегда, умело исковеркал информацию и выставил наши с Олесей отношения в самом неприглядном виде. В итоге я оказался мерзавцем, который, наплевав на чувства брата, соблазнил его невесту доказывать и объяснять по телефону что все совсем не так у меня не было ни времени ни желания как говорится своя рубашка ближе к телу, а если мачеха захочет поговорить знает как со мной связаться но неприятный осадок от нашего с ней разговора остался никогда не думал что ирина зная своего сына начнет меня обвинять в непорядочности пока юра с ребятами из охраны приглашал друзей олега на пустующий склад я съездил в больницу к андрею в палате он был один Наверное, сосед отпросился на выходные домой. Подумал я, замечая на пустующей кровати личные вещи. «Здравствуй, Андрей». Протянул руку парню. «Меня зовут Товаров Руслан Сергеевич. Я сводный брат Скулова Олега и жених твоей сестры». Брови на его лице удивленно нахмурились, но он не спешил задавать мне вопросы. Решил и дальше разыгрывать немого. «У меня нет времени играть в твои игры. Я знаю, что ты можешь говорить. И если ты сейчас мне не расскажешь, что Олега имеется на тебя...» Я перестану быть таким добрым. Важна была каждая секунда, и я не собирался из-за этого долбаного малолетки терять время. Ничего у вашего брата на меня нет. Его глаза испуганно бегали. Парень постоянно косился на дверь. Надеешься, что сюда кто-нибудь войдет? Я убью любого, кто попытается встать на моем пути. Схватив его за челюсть, я сильно сжал только начинавшиеся с расстаться кости, а чтобы он своим криком не поднял всю больницу, другой рукой закрыл ему рот. Капилляры на глазах парня полопались от боли. «Тебе следует бояться меня, а не Олега», отпустив пацана на над ним. Вот теперь я был удовлетворен. В глазах Андрея застыл ужас. Можно доносить до этого сакуна информацию. «Олег похитил Олесю. Я убью его, если он причинит ей вред, но я убью и тебя, если ты мне не поможешь ее найти». «Я не знаю, где она. Клянусь», произнес он, простонав в конце от боли. «Что у Олега есть на тебя? Чем он угрожает? Олеся бы просто так с ним не ушла!» «Я ни в чем не виноват!» – осторожно произносил он слова, морщась от боли. Жалости я к нему не испытывал. «Рассказывай все!» – зло рыкнул я на него. «Я подумаю, как тебе помочь, но если с твоей сестрой что-нибудь случится...» Я специально не стал заканчивать. «Пусть сам дорисует в своем воображении, что я с ним сделаю». Олег любит Олесю, он не должен причинить ей зла. Он пытался в этом убедить себя. В голосе парня было столько нот сомнений, что не услышал бы разве что глухой. «Мой сводный брат любит только себя. Тебе ли об этом не знать?» Указал я взглядом на его плачевное состояние. «Рассказывай уже». Мы с ребятами часто посещали его бар. Заказывали всегда по кружке пива, но больше денег у студентов не было. Бармен этот грач вечно ухмылялся, поглядывая на нас. Как-то у Дениса, однокурсника моего, днюха была. Ну, деньги ему подарили. И мы завалились к ним в заведение. Выпили хорошо. Этот грач нам подзаработать предложил. Виновато опустил взгляд Андрей. Знаю этот заработок. Толкарит. Толкали... Он не стал оправдываться или отрицать. Сначала мы отказались. Потом проблемы с сессией начались. Ну, и мы с Денисом согласились. Думали, экзамены сдадим и свалим. А потом грач деньги не отдал Олегу и на нас повесил. Сказал, что мы украли. А твой брат ему, а не нам поверил. Хотя теперь я подозреваю, что это все специально они сделали, чтобы к Олесе подобраться. Посмотрел он мне в глаза, а я почувствовал, как ко мне снова стал возвращаться страх. Страх, что ей причинят боль. Что ты хочешь этим сказать? Денис влюблен был в Леську. Постоянно говорил, какая она классная. Потом мне друг признался, что Грач и Олег расспрашивали у него за сеструху. — Понятно. — Повесил на тебя несуществующий долг, чтобы добраться до Олеси? — проговорил я свою догадку вслух. — Да я и сам хорош. Хотел выбить украденные бабки или хотя бы признание, чтобы больше никогда с ними не пересекаться. А увяз еще больше. Еще и сестру за собой потащил. И почему молчал? Олег сказал, что если я ствол продам, он с меня долг спишет. Лысый помог даже клиента найти, но в последний момент тот передумал. Пистолет они у меня забрали, а потом сообщили, что на нем мои отпечатки пальцев остались. Замялся Андрей, но все же добавил: с него мужика какого-то завалили. Если он к ментам попадет, меня посадят, даже разбираться не станут. Больше у Олега на тебя ничего нет. Он отрицательно помотал головой и произнес: а этого что, мало? Хватает. Не знаешь, где он может прятаться? Андрей стал перечислять адреса, которые мои парни уже объезжали. «Найди Олесю. Пожалуйста». Это единственное, за что он попросил, и хоть немного, но вырос в моих глазах. Я не стал ему ничего обещать, но оставлять без своей помощи не собирался. Но только после того, как найду свою девочку. Выйдя из больницы, принялся звонить Юрию, но ему меня обрадовать было нечем. Пять часов неизвестности. Я думал, тронусь умом. Два раза звонила мама Леси. Отец, как я понял, оставался в неведении. Она боялась за его сердце, поэтому переживала одна, не ложась спать. В три часа позвонил Юра и сообщил, что бойцы нашли Лысого и везут его на склад. Это была ниточка, которую я надеялся потянуть и узнать хоть что-нибудь. «Оставьте его мне. Я сам с ним поговорю». Нажимая на педаль газа, мчался на край города. Ни на секунду не переставал думать об Олесе. Где-то злился на нее за то, что она ушла с Олегом, но не мог ее не понимать. Она переживает за семью. У нее чистое, большое сердце. Она готова жертвовать собой ради родных людей. Как можно не уважать и не любить эту девочку? Не стоило так стараться. Я бы и сам утром тебя нашел. Нагло заявил мне Лысый, когда я подошел к нему. Говори, что просил передать мой брат. Переведи на его имя 17 миллионов долларов и акции твои. Он получит только семь и то после того, как вернет девушку и подпишет отказную на акции. В таком случае Олег женится на ней и получит свой процент в компании. Лысый трусил, но старался держаться. Он разведется быстрее, чем высохнут чернила, которыми он распишется в ЗАГСе. Это ваши терки. Я в них не участвую. Мне сказали передать, я передал. Где он сейчас? Ребята уже проверили телефон Лысого. Нового номера Олега в базе не было. Понятия не имею. Пожал он плечами, не вытаскивая руки из карманов. Я умел бить быстро и так, чтобы практически не оставалось следов. Скорчившись от боли, он упал на пол, держась за печень. «Вспоминай, или с тобой сегодня случится несчастный случай. Угоришь в машине, сорвешься с обрыва, взорвешься в машине». «Закатай ты его в бетоны, пусть еще тысячу лет», — сплюнул на пол мой начальник безопасности. «Я правда не знаю», — закричал он. «Олег мне не сказал». «Рассказывай все, что знаешь», — навис я над ним. «Завтра». Завтра он собирается жениться на Олесе. Это все, что мне известно. Где планируется провести регистрацию брака? Этого я тоже не знаю. Подняв Лысого на ноги, я хорошенько вложился в удар, который пришелся в лицо. Вдруг Олега рухнул, как подкошенный. «Руслан, ты его убьешь. Нам точно придется закатывать его в бетон». Сожаления в голосе Юрия я не услышал. «Юра, я вырубил его, а не убил. Никого в бетон мы закатывать сегодня не будем». «Олега я живьем закопаю». Начальник безопасности кивнул ребятам. Они облили Лысого водой, похлопали по лицу, и он пришел в себя. «Продолжим?» – жестко спросил я. «Я не знаю ничего», – заплакал парень на взрыт. «Ты последнее время везде возил Олега. Где он бывал чаще всего?» «У Лютки, в баре, у меня оставался, ну и у себя на квартире». Все адреса я мысленно отметал, Олесе там быть не могло. «Куда ты его еще возил?» Запуганный парень лихорадочно соображал. «В ресторан пару раз на Красноармейской, на могилу к Вике раза три, наверное». «Три раза за последнюю неделю?» — отметил ей этот факт в голове. «Больше вроде и никуда. Люди в основном к нему в кабинет приходили, а о чем они там договаривались, я не в курсе». «Андрея из-за Олеси прищучили?» Мне нужно было услышать подтверждение догадки. «Да», — отвел он глаза. «Олег думал, с ней легко будет». Запудрит голову красивой правильной девочки и получит акции, а она не велась на него. Только из благодарности приняла ухаживание. Вот тогда Олег решил держать мелкого на крючке. Я об этом уже и сам догадался, но, услышав подтверждение, разозлился сильнее. Что нам это дает? подошел ко мне Юрий и тихо спросил. Надо на кладбище съездить. Помнишь, где могилки? Помню. Отзвонюсь, если что-нибудь найду. Телефон у этого на прослушке. Вдруг Олег ему позвонит. Сразу же поставили, Сергеевич. Отпустите и следите за его перемещениями. Приказал я, а потом по-дружески добавил. Спасибо, Юра. Не за что. Девочку бы найти. Потом благодарить будешь. И опять сводящие с ума часы тишины и ожидания. Начальник безопасности позвонил в 6 утра. Тайничок нашли. Там, где ты и предположил. Все на месте. Поработаем с находкой. Сообщу, как появятся результаты. Хорошо. С шести до девяти снова тишина. Олег никому не звонил, с карты деньги не снимал. Я не знал, где он может скрываться в этом огромном городе, да где угодно. Мы взяли под наблюдение все близлежащие ЗАГСы, но этот гаденыш мог и это просчитать. Олеся остается с ним наедине. Я старался не думать о плохом, чтобы не свихнуться. Гнев затопил душу. Моя внутренняя сила и жесткость были переведены в боевой режим. В десять часов раздался звонок на мой мобильный телефон. Увидев, что это мачеха, тут же поднял, надеясь, что у нее есть новости. «Руслан!» – плакала она в трубку. Мое сердце пропустило несколько ударов. «Олег повез Олесю в ЗАГС, но я вижу, что она не хочет за него замуж. Я предаю родного сына!» «Ты не сына предаешь, а чудовище, Ирина! Он ей ничего не сделал!» «Не знаю, но на лице у нее синяки!» – зарыдала она. Я пыталась его остановить, но он меня не слушал. Синяки, на нежной атласной коже, я его живьем зарою в землю. Куда они поехали? Не знаю, он мне ничего не сказал. Просил позвонить тебе, и я должна тебе напомнить, чтобы ты в час дня привез документы на подписание о передаче акций. Он ничего не получит, зарычал я в трубку. Я его убью, зло выговорил, сбрасывая звонок.